Глава 49 «Развели!» Протараторила я, словно страшный приговор, и подняла глаза, полные слез на сестру, которая нервно ожидала, когда я договорю по телефону с адвокатом. «Развели!» Повторила я сдавленно, сама еще полностью не осознавая этого. Сердце в груди сжалось до боли. от чего то стало трудно дышать. словно эта новость оказалась неожиданностью. Однако именно этого я и ждала. «Так почему у меня такая реакция? Почему такая горечь внутри?» «Родная моя, не расстраивайся так!» Ира притянула меня в свои объятия. «Поплачь немного, станет легче!» шептала она, успокаивающе поглаживая по спине. Я послушно всхлипнула, выпуская на свободу боль, которая уже не помещалась во мне. Этот развод был самым правильным решением в моей жизни. Я сильно запоздала с этим. И разумом я понимала, что все так, как и должно быть, но душой. Душа и сердце кровоточили, будто я нанесла им смертельные раны, будто предала их. Оказывается, перечеркивать пять лет своей жизни мучительно сложно. Шестьдесят месяцев приравнивались к одному дню. К дню, после которого прошлое больше не имеет смысла. По сути, и не имела никогда. Но я все же извлекла хороший урок. Самообман – наша самая большая ошибка. Не смейте отчаянно цепляться за то, чего нет. Не нужно придумывать того, чего не существует, даже если от этого легче. даже если это дает смысл. Потом будет гораздо больнее разбиваться об айсберг правды. Прозрение станет сродни аду. «Ничего, сестренка, что не делается к лучшему?» Утешала меня сестра. «Если вам свыше предначертано быть вместе, никакой развод тому не помешает, а если нет, тогда ты сможешь наконец-то встретить свою судьбу». Она отстранила меня, И своими теплыми ладошками Размазала слезы на моих щеках. Ну все, поплакали и хватит. И вообще, радоваться нужно. Ты теперь у нас свободная девица. Нет, такое непременно нужно отметить. Не хочу. Скуксила я и без того зареванную моську. Не обсуждается. Заговорщически залыбалась Серина И закусила задумчиво нижнюю губу. Да. Кивнула. Мы поедем в город и хорошенечко оторвемся. Ну нет уж, мне правда не хочется, да и мама приехала, а мы смоемся. Отказалась я, не раздумывая, и мне действительно ничего не хотелось. Единственным желанием было улечься на кровать и укутаться в одеяло, оставшись один на один со своими мыслями. Вот именно, есть кому посидеть с Илюшей, настаивала та. Мы с тобой ведь ни разу нигде не были вместе. Так что отказ не принимается. Считай, это мой тебе подарок на день рождения». «Ну, и Ириш!» Застонала я обреченно. «Куда мы поедем? И на чем обратно? Такси ночью фиг найдешь». «Обратно завтра приедем. Переночуем в гостинице». Видимо, сестра за пять минут составила целый план. «Ну, пожалуйста, Уль!» Я не помню уже, когда последний раз танцевала. Давай оторвемся, встретим твой дыре нормально, а завтра приедем и отпразднуем еще с семьей. Разве мы этого не заслуживаем? Не знаю, Ир, не думаю, что мама это одобрит. Одобрю!» Из прихожей донесся голос мамы. «Поезжайте отдохните, сколько можно дома сидеть?» «Вот видишь, сам Бог велел!» Радостно запрыгла на месте сестра. «В городе в том году клуб классный открылся, а мы так ни разу там и не побывали». «Ладно, сдаюсь, но не потому что хочу», — согласилась я без особого энтузиазма. «И завтра утром домой». «Как скажешь», — воскликнула та и расцеловала меня в обе щеки. «Мамуль, ты точно не обидишься?» С надеждой посмотрела я на маму. «Уль!» Ты всю юность просидела с ребенком. За пять лет один раз сходила на корпоратив. Я буду только рада, если вы отдохнете с сестрой. А то так жизнь пройдет мимо и не заметишь. Мама растянула дрожащие губы в улыбке. Так, все, собирайтесь. А мы с Илюшей будем готовить тебе сюрприз на завтра. Да, сынок? Бабушка, ну зачем ты рассказываешь? Строго воскликнул ребенок, пулепремчавшись в комнату. «Они все равно ничего не поняли!» Подмигнула та внуку, и мы дружно рассмеялись. Все же им удалось зарядить меня какой-то воинственной энергией, и мне как-то сразу перехотелось грустить. «Да и почему я вообще должна убиваться? Можно подумать, что обо всем случившемся только моя вина!» «Нет уж, Ира права, что не делается то к лучшему. И после всего, что было, мне реально нужно праздновать, а не плакаться». Вот и отпразднуем как следует. Заодно встретим мой день рождения, о котором я почти забыла. И все бы ничего, но стоило делу дойти до сборов, как я осознала, что пора бы сжечь собственный гардероб в придачу со шкафом. Среди моих вещей не оказалось ничего подходящего для клуба, а бабулькой мне совсем не хотелось идти. И только я собралась к сестре, чтобы отменить поездку, как та сама валилась ко мне. Ир! Начала была я. «Тебе нечего надеть», — опередила сестра. «Но даже не думай из-за этого давать задний ход. К тому же у меня кое-что для тебя есть». Ирина с довольной улыбкой достала из-за спины вешалку со своим новым платьем. «Нет, ты купила его себе. Я не могу взять», — отрицательно покачала я головой. «Я решила пойти в юбке и топе. и на тебе оно будет смотреться гораздо лучше. Давай, померь уже!» Не отступала сестра. Я натянула зеленое, переливающееся платье и подошла к зеркалу. «Класс!» Оценила Ирина. «По-моему, слишком». Скептически осмотрела я себя с ног до головы. «Совсем не мой фасон. Короткая, с откровенным декольте и обтягивает тело, как вторая кожа. Красивая, да!» Но точно не для меня. «Твои черные туфли, кстати, отлично подойдут», — добавила сестра. «Ир, я же говорю, оно слишком!» «С какой стати?» — возмутилась та. «У тебя шикарная фигура, ты молодая, красивая. Да черт возьми, ты младше меня, а я такое ношу. Почему тебе нельзя?» «У меня ребенок», — напомнила я хмуро. «И что?» Ты же не с ним гулять идешь. Так, все, хватит портить настроение. Ты идешь в нем, — заявила Ирина, воинственно скрестив руки на груди. Хорошо, но сверху я накину свой пиджак. И действительно, так смотрелось намного лучше. Черный свободный пиджак чуть ниже бедер отлично сочетался с платьем и туфлями на среднем каблуке. Мы с сестрой сделали друг другу укладку. Ее волосы я вытянула утюжком, а мои она слегка накрутила. И, признаться, выглядели мы довольно неплохо. Однако наши планы все еще казались мне какой-то авантюрой. Возможно, потому что я к такому не привыкла. За всю жизнь я и была-то в клубах пару раз. И, честно сказать, не знаю даже, как себя вести». «Уль!» – склонилась ко мне сестра, когда мы сели в такси. «А!» – отозвалась я. «Давай дадим друг другу слово, что сегодня найдем себе парней!» Выдала вдруг Ира. «С ума сошла?» Изумленно уставилась на нее. Фильмов что ли, пересмотрела? Ты только вчера рассталась с парнем. Может, стоит сделать перерыв?» «Ты чего так завелась?» Воскликнула сестра. «Напомню, мой бывший закрутил шашни с другой. И что плохого, если мы познакомимся с кем-нибудь?» Я же не говорю тебе сразу тащить его в постель. Еще бы сказала. Так что, по рукам? Посмотрим. Антон. Я смотрел на желтовато-коричневую жидкость в своем бокале, который уже несколько минут тупо вертел в руках. Андрей тоже не пил, что-то сосредоточено, выискивая в телефоне. Но мне было плевать. Разговор у нас с ним как-то не клеился, да и не хотелось мне говорить. Наверное, сто отправить помощника в его номер, только в одиночестве противно бухать. — Ульяна здесь, — выдал Андрюха и покосился на меня. — В курсе, где еще быть, она здесь живет, вернее за сто километров отсюда, — бросил раздраженно. Ее имя смычком прошлось по нервам. Каких-то долбанных сто километров разделяют нас. Полтора часа езды, и я мог бы ее увидеть. Ну что я ей скажу? Как объясню, что приперся на ночь глядя? Хотя у меня есть объяснение. Я нахрен схожу с ума. У меня буквально сносит крышу. Я не могу не думать о жене. Меня раздирает на кусочки от желания прикоснуться к ней. Я, как идиот, при каждой встрече стараюсь подольше задержаться рядом с Ульяной. Пытаюсь хотя бы с расстояния уловить ее аромат и случайно дотронуться. Это какое-то проклятие. Наваждение. Она как будто заразила меня собой. И теперь я даже дышать нормально не могу вдали от них. Да, я стараюсь приезжать как можно чаще, но все равно мне этого не хватает. Катастрофически. Мало. В их поселке нет никаких отелей. Постоянно приходится мотаться в город и обратно. Время, которое я мог бы провести с сыном, уходит на дорогу. Поэтому я даже решил купить домик где-нибудь рядом с ними. Собственно говоря, и Андрей взял для этой цели. Пусть найдет что-нибудь подходящее. «Да нет же, она здесь, в городе с сестрой!» – ворвался в мои мысли голос помощника. «В смысле?» Стеркнул на того злыми глазами. «В чего ты взял?» «Когда ты поручил мне узнать про их жизнь, я подписался в соцсетях на ее сестру. Так вот, та полчаса назад выложила фото, Они ней в ночном клубе». «Дай сюда!» Гаркнул я и потянулся за его телефоном. «Выхватил». Нажал на историю Ирины и чуть не матюкнулся. На первом фото... Два бокала с какими-то коктейлями и жирный хэштег «За свободу». Далее видео, на котором девушки отрываются на танцполе. И моя жена в чертовске откровенном платье. Сдавил телефон, с трудом заставив себя рожать пальцы и вернуть его владельцу. Нервы за секунду натянулись до предела. «Значит, решила отметить развод. Так все у нее просто?» А я, идиот, целый день себе места не нахожу. Каких только усилий мне сегодня стоило остановить себя, чтобы не надавить на судью и не перенести процесс еще на месяц. Я заранее узнал, что в этот раз нас точно разведут. И несколько дней боролся с самим собой. Я всем нутром был против развода. Настолько, что готов был даже помешать. Но разве это что-то бы изменило? Наоборот. Ульяна еще больше бы возненавидела меня. Поэтому пришлось уступить вопреки себе. Однако я не собирался ставить на этом точку. Но она, видимо, давно поставила. «Идем!» – рыкнул я, резко поднимаясь с дивана. «Куда?» – недумевающе посмотрел на меня Андрей. «К моей жене!» «Бывшей жене!» – поправил помощник. за что получил от меня убийственный взгляд. Заткнись!